Глава 33. Да, это возможно. Да, это тоже обсуждаемо. Да, первый месяц комиссии не будет, а в дальнейшем не более 3%. Когда мы дошли до конкретных условий открытия отделения Желтого банка, мой внутренний мир превратился в поле боя. жабы и поддержавшие ее хомяк ультимативно требовали повысить процент до 5 и получить неиссякаемую золотую жилу. Совесть отчаянно сопротивлялась, но когда в битву вступил здравый смысл, ей пришлось капитулировать. Это со стороны легко быть щедрым бессребренником, но по факту от халевных денег отказаться непросто. Особенно, когда на носу война на выживание. В итоге представитель банка с легкостью согласился на 3,5%. «Скромный вы человек, Александр», — заметил он на прощание, когда все документы были подписаны. Другие игроки, с которыми мы вели переговоры, требовали себе минимум 10%. «Меня устроит и полпроцента», – заверил я мужчину, голову которого украшал короткий ежик седых волос. «Война...» «Мы в курсе», – кивнул собеседник. «И уже отправили вам, скажем так, нашу поддержку. Напоминаю, первые сутки отделение будет работать с вероятностью в 90%, а вот дальше Game world может начать ставить палки в колеса». «Более чем уверен, что ваши юристы найдут решение. Хоть энергии во флете оставалось еще больше половины, я решил не затягивать и поскорее вернуться в игру». «Не сомневайтесь», — хищно улыбнулся мужчина с интересом, наблюдая, как исчезает моя иллюзия. «Вообще, для меня оказалось большим сюрпризом, что банк был в курсе происходящего в игре. Видимо, геймболт наступил на мозоль слишком большому количеству сильных мира сего, А раз записи с игровых камер наблюдения утекли в реал. Помимо сделки по открытию отделения, представитель банка предложил мне полтора миллиарда за информацию о взаимовлиянии виртуального и реального миров. Ничего обещать я не стал, но про себя серьезно задумался. Что же творится в мире и как вообще такое может быть возможным? В любом случае, заключив сделку, я выкинул все посторонние мысли из головы и потянулся сознанием к Удальска. Сейчас главное выиграть войну и заполучить корону срединного мира. Что-то мне подсказывало, что наследнику четырех откроются ответы на все вопросы. Внимание, вы первый игрок, заключивший контракт за пределами мира. Получено достижение, реферал первого ранга. Плюс 5% к шансу успешного завершения переговоров. Сморгнув системное сообщение, я одним глотком допил остывший уже отвар и вопросительно посмотрел на путяту. «Отряд уже ожидает», — тут же отозвался воин, отрываясь от карты. «С тобой, прости, пойти не могу. Гномы пошли на штурм». Я благодарно кивнул и поднялся из-за стола. Отыскал глазами Улю, о чем-то спорившую с Модусом, но тут же сердито нахмурился и чуть ли не бегом выскочил из комнаты. «Сначала дело», — раз за разом твердил я себе, выходя из ратуши. «Отношения потом». Но мы оба, я и мой внутренний голос, понимали, что Алекс банально струсил и побоялся признаться Уле в своих чувствах. И я даже не знаю из-за чего, из-за непонятного статуса магини НПС, все дела, или все-таки дурацкий страх услышать нет. Вот битва закончится, и я сразу же объяснюсь. Подумал, я чувствую едва заметное облегчение. Ррррр. Моим провожатом оказался уже знакомый мне волк, коренастый маг земли, трое северян и... Карла Даранур, тот самый недомерок, которого Густов в наказание оставил в Удальске. Даранур, маг-иллюзионист, 148 уровень, представитель короны, ловкий, грамотный, недолюбливает эльфов, бывший вор. «Гномов желательно взять живыми», — бросил я на ходу. «Но помните, в вашей жизни важнее». Отряд захвата чуть ли не синхронно кивнул, а я почувствовал едва заметную волну одобрения. Не нужно быть оракулом, чтобы понять. Воинам понравилось мое к ним отношение. «Я разберусь с дверьми», — прогудел магик. «Затем в банк ворвутся парни. Как закончим, мы дадим вам сигнал». «У меня есть идея получше», — я продемонстрировал воинам ключ от банка, оставшийся у меня с той пьянки ограбления. «Очередное пятно на репутацию короны», — проворчал Карло, стараясь не встречаться со мной взглядами. «Гномы финансируют теракты по всей стране», — я со вздохом покосился на мага-иллюзиониста. «Слушай, я понимаю, что ты, Даранур, недолюбливаешь шельфов, но сейчас не то время и место». «У нас нет доказательств», — скрипнул зубами Карла. «Говорят многие, но фактически гномы ведут дела чисто, иначе половина армии не пошла бы за ними из града». «Подкупили генералов, вот армия и пошла», — я пожал плечами. Нам повезло еще, что вторая половина армии осталась в граде. Доказательства. Уже без прежней агрессии и даже как-то устало вздохнул Карла. Я представитель короны, и мне нужны доказательства. Будут, пообещал я. Знаешь, что такое черная метка? В общих чертах, согласился Даранур. Но при тут гильдия охотников за головами? Ну, во-первых, гильдии больше нет, злорадно улыбнулся я. «А во-вторых, я приклеил метку к золотой монете, оставленной в сокровищнице, и готов дать контроль над этой меткой тебе». «По рукам!» — серьезно кивнул Карло. «Если ты не врешь, то вторая половина армии недолго будет оставаться в граде». «Вот и ладушки!» — довольно кивнул я, вставляя ключ в замочную скважину. «Работаем, парни!» К счастью, гномы хоть и пытались дать отпор, но силы были явно неравны. Две минуты скоротечного боя — и мои давнишние собутыльники оказались связаны и аккуратно уложены на полу. Мы же с Дарануром и Магом Земли двинулись к сокровищнице. «Пусто!» — разочарованно протянул Карла, стоило мне раскрутить стальное колесо и распахнуть тяжеленную дверцу сокровищницы. «Конечно, пусто!» — согласился я. «А теперь, а-ля, — я усилием воли открыл карту для Карлы. «Смотри, где сейчас метка!» гномий престол», протянул Даранур. «Но это же ничего не доказывает». «Ну, конечно», усмехнулся я, направляясь к выходу. «А то, что гномы присвоили себе казну Удальска, не доказательство?» «Может, деньги были использованы в качестве оплаты?» «Нет», я покачал головой. «Все операции Совет Восьми проводил через наличный расчет, а в сокровищнице лежала старая казна. И я тебе больше скажу. Когда я был здесь в прошлый раз, она уже была пуста» и мне пришлось наполнить ее собственными деньгами. «Сейчас разберемся». Доронур уткнулся в бухгалтерские книги банка. «Мне понадобится минимум пара часов, чтобы отследить операции банка». «У тебя пять минут», — не согласился я. «Серый», — я посмотрел на волка. «Скоро в городе должен появиться новичок с желтой повязкой на руке. Его необходимо привести сюда. А вы, парни», — я перевел взгляд на северян. «Тащите гномов в темницу и скажите путяти» что мне нужна сотня его лучших воинов и самые здоровые носильщики. «Зачем?» — не удержался от вопроса один из воинов. «О!» — я расплылся в довольной улыбке, доставая из закладок нужные мне системные сообщения. «Внимание! Вы одним ударом убили главу гильдии охотников за головами великого Старфола из ветви мифриловой стрелы. У вас есть три дня, чтобы претендовать на освободившееся место. Вы хотите занять место главы?»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 Внимание, получено достижение, глава гильдии охотников за головами, плюс 15% к скрытности, плюс 20% к урону в спину, плюс 25% к восприятию. Внимание, на текущий момент в гильдии нет ни одного охотника, желайте пригласить новых претендентов, свободно мест 10 из 10. Мы, парни, пойдем за золотом. За каким золотом? Послышался звонкий девичий голосок. Мы с воинами синхронно обернулись, чтобы увидеть улыбающуюся девушку с желтой повязкой на рукаве. Северяне, поняв, что разговор может затянуться надолго, дисциплинированно взвалили гномов себе на плечи и зашагали в сторону Острога, а я широко улыбнулся девушке-игроку. «Добро пожаловать в Удальск», — сориентировался я, тут же поняв, кто стоит передо мной. «А мы тут уборку провели в вашем новом отделении». «Нет, спасибо», — вежливо отказалась девушка. Мы откроем отделение по соседству. Мне нужны плотники, строители, дизайнеры. У нас война, я посмотрел на информацию, появившуюся над головой. Анна. Или этот офис, или никакого. Хорошо, не стала спорить Анна, человек, пятый уровень, торговец. Тогда я расположусь у входа. Я много чего хотел сказать насчет упертости девушки-игрока, но промолчал. И вправду, мало ли какие сюрпризы оставили гномы в своем банке». Да и потом, кто я такой, чтобы учить один из крупнейших банков мира делать свою работу? Серый, я посмотрел на Волка. Беги к гостимилу скажи, что получилось. Пусть отрядит людей встретить представители нового, независимого от гномов банка. Волк вздохнул и покачал своей лохматой башкой. Точно, ты же у нас не мой Спохватился я и достал из инвентаря гусиное перо. Вырвав из первого попавшегося журнала «Чистый лист», Я набросал гостимилу записку и протянул ее волку. Тот аккуратно клацнул зубами, принимая листок, и бросился вверх по улице. Я же, не тратя времени, вышел из банка и поманил за собой мага. «Куплю ваше перо за сто тысяч золотых», — раздался звонкий голос Анны, вокруг которой уже толпились как местные жители, так и игроки. «За сотню», — уточнил я, рассматривая перо, «гусиное перо самописное, из-за зеркаля, небывалый». «За сотню?» — подтвердила девушка. «Ну что, по рукам?» «Может, позже», — я покачал головой, рассматривая артефакт. «С чего бы предлагать за него такие огромные денжищи?» «Если только...» Я зажмурился от пришедшей в голову мысли. «Неужели им можно писать письма в реальность?» «Меня предупреждали, что вы умный», — в голосе Анны слышалось тщательно скрываемое разочарование. «Но попытаться все же стоило». «Да-да», — отмахнулся я, поворачивая Кострогу. «Каким бы хорошим ни был банк, своего эти ребята точно не упустят. И как знать, не открыл ли я ящик Пандоры. Впрочем, в данный момент я готов пойти на все, лишь бы победить чертовых гномов». «Ух!» — пролетевшая прямо у меня над головой сова бросила мне в руки заклеенный сургучной печатью свиток. Я сломал печать и прочитал короткие строки. До штурма осталось чуть больше часа. «Мы успеем», — пробормотал я, убирая свиток в инвентарь. На то, чтобы выбить из путят из сотню лучших воинов и еще столько же камнетесов, чтобы собрать их всех на площади и чтобы вытащить из темницы Игната с Петром, у меня ушло порядка 20 минут. Радовало одно, Игнат действительно не просто так взял класс мастера порталов и уже сейчас мог создавать стационарный портал, который он мог удерживать аж целых десять минут. Петр же, благодаря своему классу, мог прыгнуть практически в любую точку мира, где он уже был хотя бы раз, и выступить для Игната в роли маяка. Уж не знаю, на что пришлось пойти этим двоим, чтобы получить такие классы. Но на них у меня были большие планы. А разговоры, разговоры поговорим после дела. Мужчины славного города Удальска, я физически ощущал, как мало у нас осталось времени. Многие из вас думают, что сейчас вынуждены на стенах, так Закованные в сталь воины согласно загудели, но я взмахом руки прервал поднявшийся ропот. «Вы ошибаетесь. Именно сейчас от остроты ваших клинков, прочности ваших щитов и вместимости ваших рюкзаков будет зависеть исход не битвы, но войны». «Это как?» — прогудел один из воинов в темной керасе. «Мы...» — я зашел в меню охотника за головами и активировал поиск черной метки. «Нанесем удар по самому главному, что есть у гномов». «По их богам?» — уточнил один из камнетесов, зачем-то сжимая в своих огромных лапищах видавшую виды кирку. «Нет, я открыл портал, ведущий к черной метке. По их сокровищнице».